Глава 16. Лена. Сегодня еле заставила себя прийти в универ. Вошла в аудиторию и заняла место подальше, чтобы поспать, если получится. Опять до половины ночи статьи редактировала. Рядом со мной приземлился Юра. Его только здесь не хватало. Надеюсь, хоть Соня придет. Привет, Ленчик, как дела? Юрка был бодр и полон сил. Привет. Нормально. Произнесла дежурный нейтральный ответ на приветствие в надежде, что отстанет. Как ты доехала в пятницу домой? На собеседование попала? Странные вопросы, похоже, начались. И отставать не собирается. Если я сейчас здесь, значит, благополучно доехала тогда. А по поводу собеседования? Неважно. Желания распинаться перед ним точно нет. «Лен, ну чего ты меня избегаешь? Может, я что-то пропустил?» «Я не могу припомнить, чтобы мы ссорились или какие-либо разногласия возникли между нами». Юра смотрел на меня внимательно серьезными, грустными глазами, словно пытаясь прочесть на моем лице ответ. «Что происходит? Скажи, я пойму. Мне стало неудобно так перед ним, видно ведь, что он не в курсе. Но не на лекции же мне поведать свою историю, участники которой – близкие для него люди. С одной стороны хочется рассказать, с другой – Не уверена, что правильно сделаю. Так может оставить все как есть, общаться с ним спокойно? А он никогда ничего не узнает? Встречаться с ним я же не собираюсь. Юра, конечно, симпатичный парень. Высокий, стройный блондин с волосами до плеч. Как выяснилось, сердцу не прикажешь. Только так и можно объяснить мою реакцию на Макса. Юрчик, не обижайся, это мои внутренние проблемы. Пока не могу рассказать. Ты хороший, Юр. Все окей, ладно? Постаралась сгладить обстановку. «Ладно, Ленчик, но если понадобится помощь, ты же знаешь, обращайся. Я всегда». «Все поняла, спасибо». Перебила его и даже пожала ему руку с улыбкой. Он в ответ тоже, но настороженно как-то. Повернула голову и заметила несущуюся к нам и запыхавшуюся Соню. «Приветики!» «Почти не опоздала». Она плюхнулась на соседний стул. Глядя на ее прическу, можно было подумать, что она на крыше автобуса неслась или вниз головой сбоку висела. Мы с Юрой не выдержали и засмеялись. «Чего вы? У меня что-то испачкалось?» Она начала быстро рыться в недрах своей сумки в поисках зеркальца. Когда нашла и увидела себя красавицу, округлила глаза. «Тебя что, током ударило?» – предположил сквозь смех Юра. «Да причем три раза по 220!» ответила она, предпринимая тщетные попытки улучшить или хотя бы просто опустить стоячую копну волос. Соня обильно смачивала руки водой из бутылки и приглаживала старательно волосы. От природы у нее волосы кудрявые, а сейчас они стояли вверх и даже выпрямились почти. Преподаватель заметила и обратила на нас свое внимание. «Вы что, на пермине голову помыть не можете? Или вы думаете, вам времени не хватит?» – обратилась она к Соне. «Такое ощущение – что это норма для нее – приходить в универ, чтобы помыть голову на перемене. «Да я не то чтобы мыла, простите!» – принялась бормотать подруга, оправдываясь при этом густо краснея. Вся группа обернулась к нам и внимательно теперь наблюдала, что будет дальше. «Может, тебе шампунь дать?» – закричали с первых рядов. «А у вас есть?» «Дайте!» – с надеждой попросила Соня. В ответ послышалось ржание. «Ну и ладно» на перемене на мочу и так уложится. Я вчера помыла перед сном голову и легла спать с мокрыми волосами. С утра проспала немного, и время было только одеться. Умывалась в спешке и не глянула, наверное, в зеркало. Только не пойму, что с шампунем? Может, он испортился? После этой фразы она принялась подсовывать прятки себе под нос и нюхать. Затем начала тыкать нам с Юрой, чтобы сказали, чем пахнет. Мы определили запах яблока. Препод и многие другие студенты кидали на нас обеспокоенные взгляды. Со стороны это выглядело, скорее всего, странно. Нюхать дружно втроем волосы. «Мой шампунь точно не яблоком пахнет!» – пригорюнилась Сонечка, задумавшись. «Вы знаете, я вспомнила, что пахло яблоком. У нас дома живет мамин младший ребенок – Цверкшнауцер. Лулу. Так вот, недавно мы купали ее, и мама дала мне шампунь. Перед тем, как мыть собачку, я развела его по инструкции» потому что это концентрат для укрепления шерсти. Потом, видимо, случайно поставила его на общую полку в ванной. «В какой же пропорции нужно было развести шампунь?» – поинтересовался Юра, сдерживая смех. «Помню, как взяла колпачок. Он вмещает 50 мл и разбавила стаканом воды. 250 мл, значит», – задумавшись, сообщила нам Соня. «Получается один к 5. Тут же прикинул Юрка. «Ну что, мы тебя поздравляем». Теперь и у тебя, и у Лулу будет крепкая и здоровая шерсть. А нет, у тебя еще крепче. Ты ж чистоганом помылась, в отличие от псинки». Юрка ржал, уже не сдерживаясь. «Ой, а вдруг теперь облысею?» И она стала нервно поглаживать свои волосы, будто бы уже прощаясь с ними. На перемене сходили в туалет. Соне удалось общими усилиями уложить все на место. Правда, сушить волосы потом пришлось сушилкой для рук. После перемены собрали весь наш поток в начале второй лекции и объявили, что каждая группа должна подготовить выступление на праздничный концерт в честь юбилея университета. Я была уверена, что меня это не коснется, а потому спокойно. Думаю, любителей выступить перед публикой у нас хватает. Особенно с клоунским номером проблем точно не возникнет. В общем, все было хорошо, пока я не получила сообщение по телефону. Староста прислала всем нашим с рассылкой, что после пар встречаемся в актовом зале на репетиции. Здрасте. А я тут с какого боку? Только хотела поделиться с Соней этой радостной новостью, как она сама уже все прочитала и повернулась ко мне с офигевшим лицом. Ну и как тебе это? Спросила она. Учитывая, что даже неизвестно, что именно мы будем репетировать, счастью нет предела. Главное, чтоб петь не заставили, а то мероприятие будет под угрозой. Я даже захихикала, представив это зрелище. «Я тоже не поющая. В детстве на танцы только ходила», — сказала Соня. «Вот если бы на первом курсе такое мероприятие проводили, то я сама в первых рядах побежала бы на сцену. Сейчас совсем нет желания доказывать и кому-то показывать что-либо. Наверное, появилась уверенность в себе, да и круг общения поменялся, интересы другие». Она в задумчивости крутила телефон, будто ждала, что сейчас он зазвонит, или кнет сообщением. Не нужно гадать, от кого Сонечка ждала этот знак. После лекции мы вышли из аудитории, Соню сдуло ветром, и, как я увидела, прямо в объятия к Виталю. Подходить к ним точно не буду, пусть голубки поворкуют о своем. Прошла вперед по коридору в сторону буфета и не успела глазом моркнуть, как Макс схватил меня за руку со словами. «Надо поговорить». И потащил к подоконнику. «Лена, прости меня, пожалуйста». Ой, как трогательно, сейчас расплачусь. Забыл, наверное, только сказать, я больше не буду. Я такой дурак, не знаю, что на меня нашло. Совсем не хотел этого, а оно вот как. Тараторил раскаивающийся псих. Все в порядке? Благодарю за извинения. Прошу прощения, мне пора. Я говорила это все спокойным, вежливым тоном, максимально стараясь изобразить полнейшее равнодушие. Послушай, я знаю, что ничего не в порядке. Я в курсе про собеседование. Скажи мне название издательства, куда шла. Постараюсь найти связи и выйти на них. Макс смотрел на меня так, будто он тут царь и бог. И сейчас все порешает. А мы тут все холопы. Кланяться ему в ноги должны. За такую добродетель. Благодарю за участие к моей скромной персоне. Прошу, не обременяй себя такими мелочами. Еле выдернула руку из его цепких лап. Ну что за привычка хватать и тянуть? Лена! Что мне сделать, чтобы ты простила меня?» Похоже, он на грани от моего спокойного ровного тона. «Ну-ну, я очень раскаиваюсь, малышка!» И чуть ли не обниматься полез. Отпрянула резко от него. Знаю я свою реакцию на его объятия и руки. Мне приходилось и так опускать глаза чаще в пол. Когда смотрю на него, дышать становится тяжелее, мысли путаются. «Максим, я услышала тебя и простила. Прошу, давай без рук». Поморщилась как будто от брезгливости. «Мне пора. Всего хорошего». Резко развернулась и ринулась вперед. «Лена, пойми». Услышала только часть его бормотания уже за спиной. После всех лекций отправились организованной толпой в актовый зал. Там нас обрадовали тем, что мы будем играть театральную постановку с намеком на юмор про университетские будни. Нечто между КВН и дурдомом. С криками и руганью распределили слова. Оказалось, много желающих засветиться в главных ролях. Видимо, в театральной был большой перебор, и им в журналистику пришлось податься. Потом раздали полный сценарий, чтобы знать, кому после кого говорить. Вышли с Сони из здания, сели на лавочку прочитать текст. Пока читали, насмеялись от души. Давно так не хохотала. Такого бреда в своей жизни точно еще не видела. И Соня тоже. События в сюжете происходят в стенах университета. Студенты вначале заходят парами, держась за руки, и садятся на места. Детский сад гастролирует. Преподаватель по литературе, которого будет играть Света, начинает петь и рассказывать стих. Тех, кого спрашивают, отвечают тоже в стихах. А стишки-то реально в садике или у школьников младших классов свистнули и просто заменили некоторые слова. Потом началась перемена – и все дружно обсуждают, как хорошо учиться. Надо сказать, чтобы еще добавили в текст учение свет, а не учение тьма. В это вообще можно поверить, что хоть в каком-то вузе есть такие студенты. Учителя по истории будет играть Юра. Дело в том, что историк, второе имя которого дятел, тоже блондин, как и Юрка. Вот его и утвердили на эту роль. Он тоже в стихах рассказывает историю и начинает опрашивать студентов. Вот тут и наши с Соней роли выйдут из тени. Вначале вызовет Соню. Она ответит правильно, как вы уже догадались, в стихах. Потом меня, и я не буду знать правильный ответ. Выйду к доске и буду повторять за ним. Проще говоря, делать вид тупой студентки, которую препод учит уму-разуму. Мне, по большому счету, все равно тупую играть или умную в такой гениальной пьесе. Постановку, кстати, написала для нас жена ректора. Поэтому свое мнение лучше держать при себе. После нас еще будут отвечать несколько счастливцев. Серж будет деканом, покажет, как у нас все классно. Занятие физрой станет самым прикольным. Девушки, одетые в майки и шорты, бегают и делают упражнения. Им на смену в следующей сцене выйдут парни на военной подготовке. Все будет сопровождаться пояснениями в стихах и шутками, туповатыми, на мой взгляд. В конце выйдут наши примы, споют песню про универ. Одно радует, что хоть нам слов немного учить надо. Решила утешить себя Соня. Как думаешь, если бы это написал какой-нибудь обычный преподаватель или студент, они бы одобрили? Я была возмущена особенно тем, что нам навязывают это все. Мне кажется, если бы мы всей группой собрались, намного лучше могли придумать сюжет. Нам посигналила машина. Это Виталий за Соней приехал. «Давай мы тебя довезем домой», – предложила Соня. «Спасибо, подруга, мне еще в магазин нужно. Он недалеко, так что пройдусь». Про магазин выдумала, а то от Сони так просто не отделаешься. «Тогда до завтра?» – попрощалась она и побежала к любимому. А я потопала домой неспешным шагом. По дороге и правда зашла в магазин. Нужно купить еды, а то холодильник опустел. Только подошла к кассе, как за мной встала рыжая девушка, смутно знакомая. Приглядевшись получше, узнала в ней ту, которая с Максом целовалась. Выглядела она ярко, хотя ей, на мой взгляд, косметики казалось многовато. Одета она была в обтягивающие джинсы, похожие больше на Джегинсы, и короткую кофту, так что если руки поднимет, весь живот на виду. Я даже пирсинг заметила на пупке. А может, она была короткая из-за ее больших сисек? Вверх натянулся, а низ подскочил. Ой, да пусть хоть голая ходит. «Мне-то какое дело?» Пыталась поставить свои мысли на место. «Да, дорогой, скоро буду. Целую, милый», прощебетала в трубку сладким голоском рыжая. «Интересно, это она Максу говорила?» Захотелось даже проследить за ней. «Да зачем? Он же не мой парень и вообще мне никто. Вот пусть и будет с ней». Настроение испоганилось. Представила их как пару. Чувство необъяснимой злости усилилось. Все равно я с ним уже быть не собиралась. Так чего я парюсь? Старалась себя успокоить и уговорить одновременно. На следующий день приняла решение после занятий в тренажерный зал ходить. Так, для здоровья и чтоб в форме быть. Не из-за идеальной фигуры рыжей. Нет, внутренний голос поржал надо мной. Думая о своем, я приближалась к лестнице, ведущей на четвертый этаж, в аудиторию. Соня плелась рядом, уткнувшись в телефон, читая и непрерывно печатая. Поэтому, когда мне человек-неожиданность преградил дорогу, она этого даже не заметила и как зомби поползла вслед за всеми вверх по ступенькам. «Привет, Елена Прекрасная», – сказал мне слащавым голосом мачо и протянул букет цветов. Такой необычный небольшой округлой формы с красиво подобранной композицией. Букет состоял из розовых и белых роз в обрамлении фиолетовых ирисов, которые оттеняли нежные оттенки розочек. Привет. Букет брать не хотела, но он тупо сунул его в мою руку и зажал ладонь. Жесты из серии ткнуть цветами в морду или зашвырнуть куда подальше не для меня. Цветочки жалко. Лен, ну ты как? Дуешься еще? Пытался подъехать ко мне Макс. Как обычно, хватанул за руки. Чего вообще пристал, не пойму. У него что, мало девочек или недоступный плод сладок? Всплыл образ рыжий в голове. Какого черта пристал? Уже сказала вчера, что простила. Прямым текстом попросила отвалить. Уважаемый Максим, не знаю, как вас по отчеству. Пожалуйста, не мешайте мне следовать по направлению к месту учебы. Сделала серьезнейший вид из всех возможных. Что ты несешь? Чуть ли не закричал он. Ты что, нормально не можешь разговаривать? Ну вот, и вылез из тебя псих. Недолго же ты продержался, мой мачо. «Так, стоп, почему мой? А что, уже и помечтать нельзя? Что хочу, то и думаю. Он меня точно доведет до психушки. Уже сама с собой ссорюсь. Я всего лишь хочу получить новые знания. С вашего позволения удаляюсь». Произнесла нарочито вежливым, покорным голосом и даже полуреверанс выдала. Не знаю, зачем. Спокойно и уверенно проследовала дальше вверх по лестнице, пытаясь держать гордо голову. «Ну да, переигрываю». «Так я ж и не актриса, извините». Внутренний голос опять психанул и сказал, что я стерва и дура. «Он что, с Максом заодно? А как же я?» Вошла в аудиторию, а там уже преподаватель по истории вовсю распинается. Мы его называем дятел за то, что по мозгам любит постучать. А может, еще за длинный нос крючком. Нам с ним до пятого курса мучиться предстоит. Заметил меня, принялся отчитывать, как школьницу-прогульщицу. Пришлось краснеть, извиняться. А все ты, Макс, виноват. Шла себе спокойно, никого не трогала. Память подбросила мне еще разные мои попадосы, в которых Макс принимал непосредственное участие. А я тоже тогда просто шла и никого не трогала. Вывод очевиден. Если замечу наглого красавца, обойду десятой дорогой. Буду теперь смотреть в оба и усилю внимательность. А то она захромала в последнее время. Мне не удалось сесть рядом с Соней, Препод указал на место в первом ряду, поэтому я пребывала в своих раздумьях на протяжении всей лекции. Цветочки положила рядом на свободный стул и поглядывала на них, любуясь. После окончания занятий мы вышли на улицу, намереваясь пойти домой. Неожиданно ко мне подошла мадам Рыжая, та самая. Вопрос от нее меня застал врасплох. «Тебе, Макс, цветы подарил?» «Он умеет выбирать. Такие у меня уже были». Вроде спросила и тут же ответила а рожа такая надменная. Тебе какое дело? Спросила вместо меня Соня. Я думаю, что для нее рыжая с Юлей одного поля ягоды, а она подобных на дух не переносит. Я не с тобой говорила. Отвали. Выдала нахалка. За Макса глотку рвать не буду, а за подругу могу и больше, если понадобится. Беги отсюда, пока этими же цветами по морде не схлопотала. Вот это я выдала, да еще и вслух. В жизни своей ни разу не дралась, а тут смотрю на нее, как бык на красную тряпку. Может, не только в подруге дело? «Ой, ты меня прямо испугала! Не смеши! Да ты мыша по сравнению со мной!» В подтверждение своих слов схватила себя за сиськи пятого размера. «Понятно, что это она считает своим главным козырем по жизни. Может, и мозги ее там же находятся? Вот дура!» «Вам повезло, что я спешу, а то не пожалела бы свой маникюр на вас, идиоток». Выдала напоследок и подсокала на своих огромных каблучищах, виляя жопой. «Так я не умею ходить, хотя учиться этому и не собираюсь». «Лен, давай догоним, макияж подпортим». Соня приготовилась бежать за рыжей, уже и руки потирала. «Зачем? Какое нам дело до нее? Пусть идет куда хочет, хоть к Максу». Если он такой, чтоб с подобными курицами встречаться, мне беспокоиться не о чем. Отогнала от себя образ Макса, целующего эти перекачанные губищи. Как же хотелось поверить в сказку. И как же скоро она превратилась в быль.